Глава семнадцатая. Уроки прикладной некромантии. «Ни дня без тебя прожить не может», — ответил за меня его друг. «Смотри, даже подслушивать начала. Я хотела испепелить наглого Рыжего, но Фар вмешался первым. Отпусти ее». «Ты с ума сошел?» — удивился Рваль. «Она же все слышала». Думаю, у Кэсси хватит ума не распространяться на тему услышанного. Фортерион бросил на меня морозный взгляд. Или мне придется ее проучить. Я сжала челюсти, чтобы не наговорить лишнего. Не сейчас, когда рыжий все еще удерживал меня от побега. «Р». С тихим нажимом повторил Фар. «Убери руку». «Но, как знаешь, тот лениво подчинился». «Имей в виду, я поблажек не сделаю, если эта малявка растрезвонит всем о нашей маленькой сделке». Я не стала ждать ответа дракона. Едва путь на волю освободился, без лишних сомнений рванула на свободу. Больные? Они просто больные, причем оба. Из-за происшествия в парке я потратила свое свободное время впустую. Хотя, смотря с какой стороны посмотреть, любая информация о враге уже хорошо». А тут почти настоящий компромат. Знать бы еще, кто эта несчастная Регина. Хотела ли я рассказать девушке про спор? Безусловно. Я не раз и не два побывала на ее месте, когда на тебя или твою честь делают ставки. Тут волей-неволей проникнешься сочувствием к такой же жертве обстоятельств. Достала из сумки карту, чтобы сориентироваться, куда идти дальше, Хоть я и старалась запоминать каждую аудиторию, все же мне нужно было время, чтобы привыкнуть к новому зданию, новым помещениям и различным ходам. Наконец я дошла до нужного места. Оно находилось на минус втором этаже, подземный уровень, и там располагались классы по некромантии. Собственно, туда мне и нужно было, на плановое занятие по некромантии. Открыв тяжелую дверь, я очутилась в довольно светлом для подземелья помещении. За партами уже сидело большинство моих одногруппников, но преподавателя еще не было. С облегчением вздохнув, прошла к пока еще своему месту, рядом с Терри. Думал, ты опоздаешь. Снова. Хотела бы улыбнуться, но все еще переживала недавние события, поэтому лишь неопределенно хмыкнула. Ненавижу опаздывать. Это хорошо. Это пригодится. Бодро отозвался сосед. Я кинула на него внимательный взгляд. Неужели лед между нами дал трещину? Серые глаза смотрели без прежней холодности. Я выдавила из себя улыбку и наклонилась за сумкой. «Можешь не давать конспекты», — усмехнулся Терри. «Сегодня практика». Я передернула плечами. Никогда не любила этот предмет, в особенности практические занятия. Но курс некромантии входил в перечень основных дисциплин, так что выбора не было. Я все же достала свою тетрадь и положила на край стола. Как знать, вдруг понадобится что-то записать. Звонок слишком внезапно разрезал тишину подземелья. С непривычки звук так сильно ударил по ушам, что я невольно прикрыла их руками. «Привыкай», — сочувственно произнес сосед. «Тут всегда такой эффект». Ответить Терри я не успела. Входная дверь с легкостью распахнулась, словно не весело, как треть меня — И в аудиторию вошел преподаватель. Я не могла не залюбоваться высоким мужчиной в черной мантии. Длинные волосы цвета самой темной ночи были аккуратно собраны в хвост на затылке. Из-под темных бровей на нас взирали такие же черные глаза, прямой нос и бледные губы. Некромант походил на высшую, но, Дрэкхал, меня забери, очень привлекательную нежить. «Это Асиль Монтарне?» Шепотом спросил у своего соседа Не в силах оторвать взгляд от некроманта. Собственной персоной. Тоже шепотом ответил Терри. Я открыла рот, чтобы задать следующий вопрос, но тут внимание некроманта сосредоточилось на нашей партии. Темная бровь изящно изогнулась, продемонстрировав хоть какие-то эмоции на красивом, но словно неживом лице. Лернант, поднимитесь. Я привычным жестом отодвинула стул и встала, не сумев скрыть взгляда. Ну вот, снова одно и то же. Преподаватель быстро прочел мои эмоции. Уголки бледных губ дернулись, на миг оживив его лицо. Представьтесь, Лернант. Голос некроманта был тягучим и низким. Он словно обволакивал в мягкий кокон. Я вздрогнула, сообразив, что слишком долго молчала. Кассария... Регантония, отчего-то мой голос дрогнул. Преподаватель кивнул мне и ответил: Присаживайтесь, коссария, как вы, наверное, уже знаете, меня зовут Асиль Монтарне, магистр Некромантии, и ваш преподаватель. Мне оставалось лишь кивнуть, чтобы лишний раз не опозорить себя сорвавшимся голосом. Магистр повернулся ко мне спиной и широкими шагами направился в сторону кафедры. Только сейчас я заметила, что там, на длинном металлическом столе, под темной плотной тканью, что-то лежало. Тяжело сглотнув, сцепила руки. «Ты чего?» Мягко толкнул меня в плечо Терри. «Мертвяков боишься?» «Не люблю», — буркнула в ответ, растирая онемевшие подушечки пальцев. «Итак...» «Дорогие лернанты!» — раздался голос магистра. «Сейчас мы будем поднимать мертвеца и привязывать его к себе, превращая в послушного слугу. Будут желающие?» Я оглянулась. Лес рук подумала сарказмом, не видя ни одного желающего становиться передовиком. Магистр хмыкнул и внезапно посмотрел прямо на меня. «Может быть, вы попробуете? Покажете нам, чему учат в Королевской Академии?» «Дракхал! И этот туда же!» Некромант моментально потерял в моих глазах несколько десятков очков привлекательности. «Взяли тут моду, по моим знаниям, делать выводы о целой Академии?» «Если можно, я бы хотела сначала посмотреть, как работают ваши Академии», сказала я, глядя на магистра Монтарне сквозь полуопущенные ресницы. Некромант внимательно посмотрел на меня и кивнул. «Теперь уже вашей», — уточнил он и продолжил. «Покажем Лернанту Гантонии, как правильно обращаться с мертвецами». И снова лес рук. Вот только теперь магистр уже был не так благодушно настроен. Кажется, затянувшаяся прелюдия его начинала серьезно нервировать. «Ну раз так, выберу сам» сказал он мгновение спустя. Окинув цепким взглядом каждого Лернанта, он остановился на моем соседе. Какой сюрприз! Я с трудом сдержал улыбку. Лернант Ларье, будьте так добры. Терри встал с видимой неохотой. Он медленно отодвинул стул в сторону, еще медленнее обошел меня и вышел в проход между партами. «Вы так и будете плестись, словно могильный слизень?» Или вспомните о том, что являетесь Лернантом лучшей академии?» Я поперхнулась от этих слов магистра. «Лучший?» Внимательный взгляд черных глаз мгновенно переметнулся ко мне. «Лернант Регантони, у вас есть какие-то возражения?» «Я... Дракхал, как неловко вышло-то! Простите!» «Вот выйдите после своего соседа...» «И мы увидим, чья академия лучшая», — усмехнулся некромант. «Хорошо я придумал, да?» Подтверждения от группы магистру не было нужно. Широко улыбнувшись, он привел взгляд на только что подошедшего к трупу Терри. «Начинайте, Лернант». Терри невесомым движением стянул покрывало с лежащего на столе мертвеца. Я с трудом сдержал рвотный позыв. Четыре года обучения в магической академии. Из них три года тесного общения с различными умертвиями, но я до сих пор испытывала желание опорожнить желудок, а заодно и кишечник при виде мертвых тканей. Не быть мне даже захудалым некромантом. Тем временем мой сосед по парте начал творить чудеса некромантии. Подняв руку, с растопыренными пальцами, над мертвецом, он начал быстро шептать слова нужного заклинания. На мгновение я заметила сорвавшиеся с кончиков пальцев зеленые искры, которые тут же растворились в подгнившем теле. Я перевела взгляд на лицо одногруппника. Терри зажмурился, словно боялся увидеть плоды своей магии, и продолжал неистово шевелить губами. Когда последнее слово заклинания неслышно вырвалось из его рта, он резко открыл глаза. Вместе с мертвецом. «А теперь...» «Закрепите подчиняющие нити», — раздался спокойный голос магистра. Терри едва заметно кивнул, смахнул свободной рукой под солба и снова принялся читать нужные слова. А я смотрела на все его действия и думала, зачем нас заставляют учить некромантию до самого выпуска? Давно понятно, что из стихийников получаются самые слабые посредственные некроманты. Но на этот вопрос ответа не было. Как гласило какое-то там важное распоряжение короля, каждый маг должен уметь подчинить и успокоить нежить. А указ этот был издан после мощного прорыва мертвечины в каком-то маленьком городке, где на беду жителей в то время не оказалось ни одного некроманта. И обычные маги не смогли спасти всех. Было много жертв, много зараженных тлетворным дыханием. Вот тогда-то и пришлось резко пересмотреть программу обучения юных магов. Но я отвлеклась. Терри, судя по его уставшему лицу, завершил построение нити привязки. Мертвец продолжал лежать, лишь мутноватые остекленившие глаза смотрели на мир со скрытым желанием убивать. — Прикажите ему встать! — снова подал голос магистр Монтарне. Терри вздрогнул, но тут же взял себя в руки. Уверенным голосом он произнес. — Встань! Мертвец медленно ухватился пальцами за край стола и поднял верхнюю половину туловища. Это однозначно был мужчина. Широкие плечи, впалая грудь, короткие волосы и... В общем, когда он встал, даже сильно сомневающиеся уже были уверены, когда-то это было мужчиной. К сожалению, одежда на мертвеце истлела практически полностью, и редкие лохмотья не скрывали ровным счетом ничего. Мертвец стоял на ногах ровно, но как-то неуверенно. В какой-то момент наши взгляды пересеклись, и я заметила блеснувший красным темный голод. Жарх! Он учуял мой страх».